Глава десятая. Шкаф с сюрпризом. «Сколько ты зарабатываешь на продаже газет?» Радок сидел на террасе Монпарнаса, чуть откинувшись на стуле, с более жуткой, чем когда-либо усмешкой на губах, курил гаванскую сигару. Бедная старуха пробиралась между столиков, протягивала посетителям вечерние газеты, шепча едва различимую просьбу. Она была смешна и ничтожна с ног до головы. Сколько я, она не понимала. И ее угасающий взгляд был лишним доказательством, что последняя искра разума быстро затухала в ее голове. «Садись-ка ты сюда! Ты выпьешь со мной стаканчик! Гарсон! Шартроз для мадам!» Глаза Радека искали мегре. Он знал, что тот всего в нескольких шагах от него. «Послушай, для начала я скуплю все твои газеты, но ты их мне подсчитаешь». Растерявшаяся старуха не знала, подчиняться ли ей или же уходить, но чех показал ей билет в 100 франков, и она принялась лихорадочно листать страницы. «Пей! Говоришь, у тебя их сорок?» По пять су за штуку, погоди, хочешь заработать еще 100 франков? Мегре все видел и слышал, но не двигался, словно вовсе и не замечал происходящего. Две сотни франков, три сотни, лови, вот они, а хочешь «Пять сотен! Только чтобы их заработать, ты должна мне что-нибудь спеть!» «Прочь, лапы! Сначала пой!» «Что я должна спеть?» Идиотка была потрясена. Капля ликера, стекая, приклеилась к ее подбородку с торчащими седыми волосками. Соседи подталкивали друг друга локтями — Пой, что пожелаешь, что-нибудь веселенькое, а если ты станцуешь, ты получишь на 100 франков больше. Это было омерзительно. Несчастная не могла оторвать глаз от билетов. И как только она затянула невозможно фальшивый мотив над треснутым голоском, ее рука потянулась к деньгам. — Хватит, — шикали соседи. «Пой — Пой! — приказал Радок. Он по-прежнему высматривал Мегре. Протесты нарастали. Гарсон приблизился к женщине и хотел было ее выставить. Она уперлась, уцепившись за надежду заработать сказочную сумму. «Я пою для этого молодого месье. Он мне обещал. Финал был еще более безобразным». Вмешался полицейский увёл старуху, и она не получила ни сантима. Лишь какой-то рассыльный побежал вернуть ей газеты. Сцен такого рода можно было насчитать уже десяток за три дня. На протяжении трех дней комиссар Мегрэн, обычившись с отвратительным вкусом во рту, Шел вслед за Радеком, шаг за шагом, с утра до вечера и с вечера до утра. Чех поначалу пытался завязать разговор. Он повторял, «Поскольку вы так настаиваете не покидать меня, пойдемте вместе, так будет гораздо веселей». Мегре отказался. В куполе или где бы то ни было он усаживался за столик по соседству со столиком радыка. На улице он откровенно наступал ему на пятки. Чех терял терпение. Это была борьба нервов. Радек проводил все утренние часы в кафе, ничего не делая. Он внезапно командовал Гарсону «Вызовите управляющего, и когда тот появлялся, возьмите на заметку. У Гарсона, что меня обслуживал, грязные руки». Он расплачивался исключительно билетами по сто 100 или тысяче франков. Рассеянно распихивал сдачу по карманам. В ресторане он отправлял назад блюда, не пришедшиеся ему по вкусу. Как-то в полдень он пообедал на сто пятьдесят франков, после чего заявил метродотелю «Чаевых не будет! Вы недостаточно старались!» А вечерами он таскался по кабаре, по ночным клубам, спаивал девок, до последней минуты держал их на коротком дыхании, потом вдруг бросал тысячефранковый билет на самую середину зала, восклицая «Той, кто поймает». И разгоралась настоящая битва, и женщин выбрасывали из заведения, тогда как Радек по привычке спешил проверить, какое впечатление все это произвело на Мегре. Он ни в коем случае не пытался уйти из-под наблюдения, объектом которого сделался, напротив, если он ловил такси, Он ожидал, когда и комиссар тоже остановит машину для себя. Погребение состоялось 22 октября. 23 в 11 часов вечера Радок закончил ужинать в ресторане квартала Елисейских полей. В 11:30 он вышел. Мигре за ним следом. Придирчиво выбрал наиболее комфортабельную машину и вполголоса назвал шоферу адрес. Вскоре два авто катили одно за другим по направлению Котой. И совершенно напрасно было бы искать на широком лице полицейского следы эмоций, нетерпения или усталости, хотя он и не спал четыре дня. Просто его взгляд стал чуть более пристальным, чем обычно. Первое такси проследовало по набережным, пересекло сену по мосту Миробо и заковыляло по ухабам дороги, что вела к Ситангет. В ста метрах от Бистро Радок остановил машину, сказал шоферу несколько слов и пошел, сунув руки в карманы, к грузовой набережной, как раз напротив постоялого двора. Там он уселся на швартовую тумбу, закурил сигарету, убедился, что Мегре последовал за ним и застыл неподвижно. В полночь ничего не произошло. В зале «Бестро» Трое арабов играли в кости, и какой-то человек дремал в углу, видимо, обремененный пьянством. Хозяин мыл стаканы. На втором этаже не было никакого света. В пять минут первого еще одно такси произошло. Проскрижитало по дороге остановилось перед входом в заведение, и женская фигурка после короткого колебания живо проскользнула в бистро.